Бред, покачал головой Савелий. Не верю. У нас есть Смирнов. Он влиятельный мужик. Он не допустит, чтобы колонию бросили на произвол судьбы. Да и Глыбов не такой человек. А он человек, с иронией спросила Варвара. Вдруг он тоже разчеловеченный и напивается, чтоб не заподозрили. Может, и расчеловеченной, спокойно ответил Гоша. Никто никогда не видел его без одежды. Но чтоб вы знали, здесь в изоляторе находится его жена, Анжелина. Уже 7 с половиной месяцев у неё третья стадия корневая система, боковые побеги и прочее. Когда он прилетает, сам ходит её поливать каждое утро. Это называется Любовь, печально произнесла Варвара. Это никак не называется, перебил Гоша. Её мозг уже не работает. Зачем она ему? Зачем ему колония? Зачем ему миллионеру Москва, которая теперь ходит ходуном? Нет, ребята. Он сбежит из страны. А нам с вами пора думать своей головой и действовать. Но он, возразил Зарелий, затеял расширение территории, переговоры с дикарями, если бы хотел сбежать, если бы я хотел сбежать, раздражённо заметил Гоша, я бы тоже развёл бурную деятельность. Для отвода глаз строил бы планы, затевал новые проекты демонстративно, чтобы ни у кого не возникло подозрения, что я мысленно уже на другом конце глобуса. Поэтому, брат, мы с тобой сделаем так. Завтра как ни в чём не бывало, опять поедем к местным, доведём до конца сделку, обменяем землю на повидло. Пусть все думают, что меня, старшину волонтёров, волнует только судьба колонии, а я начну собирать вещички. Пора в Москву, ребята. Слушай, сказал Савелий. Ты предлагал дикарям 10 больших мер повидла. 5 раз по 10, 50. А что такое Большая мера. Гоша сложил ладонь ковшиком. Это малая мера. А вот он соединил обе ладони. Большая. Всё просто с авели. Эти ребята живут очень просто и понятно, гораздо проще и понятнее, чем мы. Гаданов правильно написал. Мы живём сложно и глупо, а дикари молодцы, живут просто и умно. проще и умнее всех усмехнулся Савельй живут стебли они ничего не меряют ни большой меры ни малой они растут и все иди к черту нахмурился Гоша откуда знаешь ты пока еще не стебель мне не долго осталось Варвара вздохнула сложила журнал и сильно ударила им Савелья по голове знай что крикнула она Ты меня не зли, мне нельзя нервничать, мне надоело твое нытье, ах отстань, ти я стебель, мне на все наплевать, противно слушать, хочешь ныть и плакать, иди к своему другу, к полудохлому, сядьте вдвоем где-нибудь на лавочке и плачьте, а при мне не надо. Хорошо, мирно отозвался Савелий и встал. Тогда я пошел. Куда? поинтересовался Гоша Деготь. Искать полудохлого. Иди, иди. Варвара презрительно скривила губы. Поищи. Он тебя поймёт и пожалеет. Я тебе не говорила, что помню его ещё по Москве. Он жил в одной башне с моими родителями. Богатый человек, бизнесмен. Хочешь, я тебе про него расскажу? Нет, искренне ответил Савелий. Не хочу. А я всё равно расскажу. Твой полудохлый всегда был растением. Всю жизнь только жрал, спал и загорал, больше ничего не делал. Он работал, возразил Савелий. Нет, он не работал. Он других заставлял, пинал, подгонял, неудобных увольнял, нанимал удобных, послушных, бессловесных. Это не работа. Так что теперь ему в стебли зелёная и прямая дорога. Но ты же не такой. А какой? Савелий не смотрел на жену. Слушайте, перебил Гоша. Если вам надо поругаться, я выйду. Но нам надо решить насчет Москвы. Нет, возразил Савелий. Останься. Лучше выйду я. Сегодня моя женщина не в духе. А насчет Москвы, может, я и не в духе. Перебила Варвара. За то дух во мне, а в тебе его нет. Ты был созидателем, савелией. Ты делал, изобретал, придумывал. Ты никогда не станешь растением, запомни. И сын твой родится не зелёным уродцем, а нормальным, здоровым ребёнком. А теперь иди, если хочешь. Она была большая, круглая. Она светилась предчувствием материнства. Она ничего не боялась, ни бога, ни чёрта, ни беспорядка в Москве, и упрёки произносила, словно читала хорошие лирические стихи, на распев, блестя глазами, с умной полуулыбкой. Может быть, процицировала мужа на сына, подсознательно тренировала интонации. Савелий хотел извиниться, дотронуться, погладить её по голове, вместо этого пнул ногой дверь, вышел в ночь, переживая гнев, досаду и прочие не свойственные растениям эмоции. Уходить, правда, очень не хотелось. В домике жены пахло едой. Час назад Варвара варила мясо, курицу варила, пахло супом. Варвара редко ходила в столовую, готовила сама. Утверждала, что это её успокаивает, помогает держаться. Пока читали журнал, Савелий с удовольствием вдыхал запах живого существа, убитого, сваренного и съеденного другим живым существом, и осторожно размышлял о выздоровлении. Судя по всему, новое чудо-лекарство действовало. Посложившиеся за долгие месяцы привычки, он думал про себя, как про растение. Но апатия отступила. Нервы жаждали возбуждения, мускулы напрягались сами собой, и мысль о куске горячего мяса не шла из головы. Он спрыгнул с крыльца, вдохнул влажный воздух. Хорошо бы действительно вернуться в Москву. Там горячее мясо, там драка, там страсти, там жизнь. Надо возвращаться. Человеком или стеблем зеленым не важно. Пешком, на вертолете, любым способом. Господи, какой из меня стебель? Я человек, я хищник из хищников. Надо вернуться, да. Обнять старого пьяницу Гадунова, рассказать ему о секретном поселке в лесной глуши. потом вместе с ним и Филиппа прихватить найти Пружинова из-под земли достать, открутить голову, и язык вырвать и забыть про гадано всегда и заняться делом. рвануть зубами мясо событий, написать статью, опубликовать тиражом 100.000, найти короткие и точные слова, не длиннее четырёх сложных, убедить людей Пусть перестанут есть то, что растёт без их участия, а едят только то, что выращено в поте лица. Кто придумал жрать мякоть, тот глупец. Зачем жрать мягкое, если ты рождён, чтобы грызть, терзать, голодать, рвать на куски? Зачем покупать из-под полы таблетку счастья, если счастье вот оно, даром, сколько хочешь, только положи ладонь. на живот своей беременной жены. Посёлок не спал. Отовсюду слышались возбуждённые возгласы, ругани, смех. В нескольких местах жгли костерки, метались тени, темноту чертили огоньки сигарет. Кто-то хрипло пел, кого-то тошнило. Кто-то громко и косноязычно провозглашал, как хорошо было бы закинуться сейчас восьмым номером или лучше девятым напоследок, чтобы запомнить навсегда. Ему запальчиво возражали в том смысле, что вредно кушать слишком много сладкого. И не только сладкого, добавил про себя Савелий, обходя стороной место дискуссии. Слишком много кушать вообще вредно. И мягкое, и твёрдое, и мясо, и таблеток счастья. Виноват не тот, кто пробует новое, а тот, кто уверяет, что счастье можно сгустить в таблетку. Не тот преступник, кто первый вкусил от стебля, а тот, кто решил очищать и концентрировать. Им ведь всё равно, где брать сырьё. Не будет гигантских зелёных стеблей, а они отыщут что-нибудь другое. Они знают, что спрос на сладкое есть всегда. Они хорошо понимают. Человек не способен устоять, если искусить его радостью в чистом виде. Схватит и сожрёт и забудет, что в природе нет ничего в чистом виде. Пора в Москву, повторил себе Савелий. Хватит сидеть в лесу, в комфортабельном дендрарии. Мне больше нечего здесь делать. в священной тетраде он дословно помнил про это было написано так если нечто неведомое прорастает рядом с тобой или сквозь тебя не спеши вкусить от этого а если вкусил не спеши объявлять это мёдом это может быть яд но и ядом не объявляй Это может быть одновременно и отрава, и амброзия. Всё зависит от величины твоего желания. Чем больше вкушаешь мёда сладкого, тем больше ядом становится мёд. И кто пожелает сожрать весь мёд этого мира, тот кончит тем, что будет жрать весь его яд.